Глава 8. Вскочив, Диана, забыв о котике, действовала по привычной схеме: контрастный душ, маска, завтрак, бельё, макияж, причёска, деловой костюм, сумка с самым необходимым: ежедневник, телефон, планшет, зарядка, стикеры, ручки. Ключи на столе. Поешь сам, приеду поздно. Если тебя не устраивает мой график или ты передумал, кинь их в почтовый ящик. Захочешь остаться у себя? Пришли СМС. Я приду усталая и злая, проговорила девушка Камко из-за одеяла и ушла. По дороге на работу она старалась не думать о выходном дне, восхитительных оргазмах и незнакомце в её квартире. Красть там всё равно нечего. Всё ценное она забрала с собой, но почему-то казалось обидным, если Дамира исчезнет. Да, она такая: строгая, злая, холодная. Она предупреждала. И всё же, однако, завидев знакомое здание, Ди выбросила из головы всякую ерунду. У неё работа. Она ответственный администратор, и медлить нельзя. Шеф привычно ждал её у двери. Лдинка. Прекрасно выглядишь. Он скользнул по её привычному деловому костюму, сто раз надёванной блузке и строгому почку. Не пойму, что не так, но ты сегодня на высоте. Работаем, Борис Аркадич, с привычным холодком сказала девушка, беря со стойки пачку бумаг. Работаем, работаем. Сегодня у нас съезд нутрициологов. Просят воду без газа. экологические овощи и белки на обед, а также зелёную бумагу с логотипом и ручки для выступающих. Всё заказано, проверяю. Отозвалась Ди яростно печатая сообщение на кухню. В принципе, ничего нового особенного, очередные гости их бизнес-центра не требовали Команда мальчиков и девочек на взятых в прокат автомобилях их собственного сервиса уже выдвинулась в сторону аэропорта и вокзала встречать гостей. Номера в бизнес-гостинице забронированы спикером люксы, остальным двух-четырёхместные экономы. Кто кто отказался от брони, собираясь навестить друзей и знакомых. Но наученная горьким опытом Диана не отменяла номера до конца первого дня конференции. Плавали, знаем. Поругаются друзья-приятели прямо на трибуне. А ты потом бегай, ищи номер подешевле и утишай бездомного. Сегодня она не собиралась торчать на службе до полуночи. Её дома ждут. Во всяком случае, она надеялась, что ждут Воду с эко-символикой привезли, выгрузили и поделили. Часть в холодильник, часть в коридор. Всегда найдутся желающие пить жидкий лёд и те, кому холодно. Ручки и блокноты. Динамётанным глазом оценила упаковки и поставила галочку. Бумага цела, пломбы на месте. Открывать она будет лично, чтобы не растащили до начала выступления. Что там по завтраку? Хм. Вот тут она зависла. Ладно, проростки гороха и фасоли, микрозелень это ерунда. Они напрямую работали с фермером и получали всё свежее, красивое и когда нужно. Но вот яйца диких кур, нежирная говядина с свободного выпаса? Борис Аркадич. Диана перехватила шефа, эткнула носом в строчке меню. Где мы возьмём дичь? Дианачка, я тебя умоляю, запел шеф, вертясь как уж на сковородке. Да кто там разберёт, что за яйца, что за мясо? Борис Аркадич, с нажимом произнесла девушка. Вы забыли съезд веганов. Могли бы меня предупредить. Шеф засуетился, пообещал премию и сбежал в кабинет. Диана вздохнула, Да, был инцидент на съезде веганов. Шеф обозвал их вегетарианцами, поэтому она ничтоже сумевшись, написала в меню и яичницу, рыбу, омлет из соевого мяса и прочее. И чуть не влетели на огромную неустойку, потому что веганы это те, кто вообще не употребляют продуктов животного происхождения, даже молоко, яйца и рыбу. А вот вегетарианцы всё это едят и радуются. Спасла ситуацию Диана. Она быстро набрала подругу-вегана и вынесла всё съедобное из её маленького кафе. Дашка с приятелями на своих байках поработали курьерами. А вегетарианский пир с удовольствием съели сотрудники агентства праздников на мини-вечеринке, спешно устроенной Дианой. Покрутив головой и телефоном, Диана отправилась звонить Илоне. У неё бабуля была татаркой и знала лучшие халяльные заведения города. Вот там Ди и заказала говядину, яйца и всё прочее для съезда. А счёт выставила лично Борису Аркадичу и требование премии написала. У неё теперь есть котик, которому нужны игрушки. питание и костюмчики. К 10:00 утра вальяжные полнокровные мужчины и сухопарые дамы в зелёных и голубых халатах наконец собрались в конференц-зале и начали выступление. Диана не расслаблялась. Проектор, вода, снеки. Вот пошли в ход ручки и блокноты, вот кофе-брейк с набором коробок и молока и кокосовыми печеньюшками. А там Е обед. Халяльная говядина пришлась нутрициологом по вкусу. И Борис Аркадич, засевший в кабинете подальше от гнева снежной королевы, выдохнул и утёр лоб платком. В очередной раз проворчал нечто нецензурное в сторону обнаглевшей ледяной бабы, потом вспомнил, сколько раз она вытаскивала его задницу из различных сложных и некрасивых ситуаций. Он студелся, и со вздохом перевёл премию. Заслужила ли дышка? После трапезы, для желающих начались дебаты. Ариана снова была настороже. Три официантки в откровенных мини-юбках и рубашках с вырезами ждали сигнала, чтобы принести воду без газа и снизить накал дискуссии. Еще три парня в строгой форме держали на готове бокалы с белым вином для дам. К ужину все участники конференции накричались, устали и уже без возражений разбрелись по номерам. Однако Ди проверила наполненность гостиничного бара, вызвала еще одного бармена и строго сказала попивающий «Брюд, мадам», что участники конференции завтра съезжают в 12, поэтому в полночь все девочки должны подкинуть отель, после чего вызвала такси и двинулась к выходу в ненормальные для себя 8 часов вечера. Лидышка, ты куда? Догнал её у двери голос шефа. Домой, Борис Аркадич, домой. А как же Всё проверила, распоряжение оставила. Мне надо котика кормить. Котика? У тебя же того, не котёнка, не ребёнка, ошарашенно пробормотал начальник. А теперь есть, отрезала Ди шагаева, вращающуюся дверь в лобби. Вслед ей смотрели, кажется, все служащие бизнес-центра, но впервые снежную королеву это не волновало. она едет домой и, может быть, её там ждут.